Глава 238. Ключевые члены семьи. Ван Линни остановился и посмотрел в сторону владельца голоса. В отдалении он увидел мужчину средних лет, забившегося в угол. Слабый мужчина средних лет смотрел на Ван Линни, его взгляд пробуждал в нем какие-то смутные воспоминания. Он показался Ван Линни до боли знакомым. Он сделал несколько шагов и оказался перед этим мужчиной, затем упустился на корточки и спросил. «Что ты только что сказал?» Мужчина средних лет немного поколебался. Он горько улыбнулся и ответил. «Старший, младший ошибочно принял вас за кого-то другого. Пожалуйста, не осуждайте меня, старший!» Ван Линь внимательно посмотрел на своего собеседника и поинтересовался. «Неужели? И за кого же ты меня принял?» Мужчина средних лет горько улыбнулся и воскликнул. «Старший, у младшего однажды был младший брат». «Именно я привел его когда-то в секту!» Сердце Ван Линя дрогнуло. Он наконец-то вспомнил этого человека. Он задумался на мгновение, затем взмахнул рукавами и исчез из секты Хохуань вместе с мужчиной средних лет. Мужчины и Ван Линя чутились на скале в сотни лет секты. Ван Линя пустил мужчину на землю и внимательно на него посмотрел. Мужчина разглядывал его, по его лицу пробегали отражения самых разных эмоций. Наконец он мягко сказал. «Ты...» Ваналин тихо вздохнул и произнес Старший брат Жан, раз ты узнал меня, почему ты притворился, что не узнал? Мужчина средних лет вздрогнул, немного подумав, он горько улыбнулся и ответил: Я, ну, Но... мне очень жаль. Ваналин смотрел на человека перед собой и сцены из прошлого мелькали перед его глазами. Через некоторое время он с тоской в голосе спросил: Как сейчас дела все к тихоньюе? Мужчина прошептал. «Я не возвращался туда уже очень много лет. Почему брат Жан находится в секте Хэхань? А твоя культивация...» Ван Линь нахмурился, он схватил мужчину за руку, ненадолго задумался, затем продолжил. «Духовная энергия в твоём теле аномально рассеяна, а твои меридианы еще более хрупкие». Мужчина средних лет горько улыбнулся и ответил. «После того, как ты ушел, и так и не вернулся, Порядки обратили все свое внимание на меня. Они приложили огромные усилия, чтобы поднять мой уровень культивации до формирования ядра. После этого я покинул секту Хэньюэ, чтобы странствовать и получить опыт в сражениях в надежде достичь когда-нибудь стадии зарождающейся души и восстановить секту Хэньюэ. Но я не ожидал встретить девушку. Она была последователем секты Хэхуань. Увы, я потерял всю свою культивацию. Это сука... Эта сука, вероятно, не убила меня не из-за любви ко мне, а чтобы использовать моё тело для изготовления пилюли гармонии. Хоть я стал развалюхой, я живу, но лишь до тех пор, пока пилюля не будет готова. Как только это произойдет, я стану мешком с костями». Ван Линни надолго задумался, он хлопнул по своей сумке и вытащил маленькую белую бутылочку из нефрита. Он отдал её мужчине средних лет и сказал, «Здесь семь таблеток. Принимай по одной раз в месяц». Через семь месяцев ты сможешь восстановить по меньшей мере половину своей культивации. Старший брат Жан, меня по-прежнему ждут важные дела. Надеюсь, что после этого прощания мы еще когда-нибудь встретимся». С этими словами Ван Линь бросил на машину взгляд, затронувший его душу. Затем его тело дернулось и исчезло из этого места. Когда он вновь появился, он был уже в воздухе, стоя на спине комариной твари, которая тащила за собой крепко связанные тела, постепенно улетая вдаль. Мужчина средних лет смотрел на исчезающую фигуру Ван Линя с завистью и оттенком меланхолии. На самом деле он понял, что это был Ван Линь, еще, ещё когда выкрикнул его имя, но Ван Линь настолько изменился, а его уровень культивации стал еще более невероятным, что хотя он внутренне был уверен, что это никто иной, как Ван Линь, но немного боялся в этом убедиться. Держа нефритовую бутылку в руке, он глубоко вздохнул, встал и, пошатываясь, пошел прочь. Ван Линь летел, расширив свое божественное сознание, В это время все члены клана Тен на территории страны Джо уже узнали об убийствах по разным каналам, и, как Ван Алиньи предполагал ранее, эти люди все до одного стали массово перемещаться. Все они направлялись в город Кланотан. В глазах Ван Алиньи появился жестокий взгляд, и он мысленно сказал: "Все вы передвигайтесь, как хотите. Когда вы все соберетесь в городе Кланотан, я, пожалуй, нанесу визит Тан По всей стране Джоу продолжилась масштабная миграция членов клана Тан. Однако в своем собственном сознании Ван Линь заметил семь световых точек, которые до сих пор не сдвинулись с места. За прошедшие несколько дней убийств, Ван Линь разными методами выяснил, что в клане Тан было девять ключевых членов. Кроме Тан Хаяни, очень мало людей знали, на каком уровне культивации были эти люди. Можно было сказать, что это были люди, которых Тан Хаяни обучал лично, дабы в будущем они могли возглавить клан Тан. Чтобы помочь культивации этих девятерых людей, Тэн Хэнь потратил много усилий и ресурсов на открытие девяти духовных пещер, раскиданных по всей стране Джао. Эти девятеро проводили большую часть своего времени, занимаясь там культивацией. Калан предоставлял им все необходимые пилюли, магические сокровища и методики. Единственная задача этих девяти человек — культивация. Время от времени Тэн Хэнь брал этих девятерых человек в какие-нибудь опасные места в близлежащих странах, чтобы отточить их навыки в реальном бою. Можно было сказать, что их культивация и боевой опыт достигли для определённого уровня, приближаясь к вершине. Эти девятеро, если можно так выразиться, были созданы из всех ресурсов клана ТАН. Кроме того, нельзя сказать, что эти люди никогда не менялись. Каждые 50 лет у членов клана ТАН был шанс бросить вызов любому из этой девятки. Если не побеждали, то могли немедленно занять их место и получить доступ ко всем преимуществам, которые были у этих девятерых, а также полную поддержку клана ТАН. В результате места девяти ключевых членов Клана Тен, за исключением одного, сменили не менее трех владельцев. Во всех этих испытаниях становилось ясно, насколько высок был уровень культивации ключевых членов Клана Тен. Семь неподвижных точек света, обнаруженных Ван Линем, обозначали ключевых членов Клана Еще ещё двое ранее были отозваны в город Клана В глазах Ван Линя вспыхнул жестокий огонек. Теперь почти все, в ком течет кровь Клана Тен, спешат в город Клана как он и планировал. На данный момент его целью были эти семеро, Семь ключевых членов семьи, на отбор и культивацию которых клан Тен потратил столько лет. Эти семеро должны умереть. От Ванолини начало исходить мощное желание убивать, когда он выбрал себе цель и медленно полетел в сторону далекой области Песчаных Дюн. Тен девятый было именем и в то же время очень почетным титулом. Это имя сменило уже много владельцев, если точнее шестеро. Тен-девятый сидел, скрестив ноги, в секретной комнате. Эта комната выглядела очень скромно, но Тэн 9 знал, что эта секретная комната заставляла других членов клана Тен сходить с ума от зависти. В конце концов, он и сам когда-то был одним из таких завистников. Он был гением чуть ли не с младенчества и всегда мечтал стать ключевым членом клана. Только став ключевым членом клана, он получил бы поддержку клана, внимание прародителей и шанс достичь стадии зарождающейся души. Он рос в клане Тен, значит, видел весь холод и снобизм взаимоотношений этого клана. Всё, что он пережил в детстве, заморозило его сердце и заставило его желать добиться власти любой ценой. Его желание было настолько велико, что когда он услышал, что может посоревноваться за место одного из девяти ключевых членов клана, первым, кого он убил, был его старший брат, просто потому что тот был его конкурентом. В огромном клане Тен церемония бросания вызова девятерым ключевым членам клана проходила только раз в 50 лет, И каждый раз только девять людей могли быть выбраны, чтобы бросить вызов ключевым членам клана. Тем или иным образом, он шаг за шагом шел к тому, чтобы стать одним из ключевых членов клана. Это место добывалось потомокровью, и ему пришлось забыть свою достоинство и человечность. Чтобы наверняка победить в соревновании, он практиковал самое темное искусство клана и Оно позволяло ему поглощать духовную энергию других людей, чтобы повысить собственный уровень культивации. И хотя это значительно сокращало срок его жизни, зато позволяло очень быстро повышать уровень культивации. В конце концов, его противником был предыдущий владелец имени Тан-9, уровень культивации которого достиг поздней стадии формирования ядра. Тан-9 довольно окинул взглядом секретную комнату. Здесь духовная энергия была в 10 раз больше, чем снаружи. Хотя комната и выглядела скромно, при более внимательном рассмотрении становилось понятно, что она целиком состоит из духовных камней высокого качества. Под этой комнаты находится подземная духовная жила, хотя эта духовная жила невелика, для одного человека культивировать рядом с ней невообразимую роскошь. Пелюли? У Тен-9 не было в них недостатка. Если бы он попросил пилюлю, клантен заполучил бы её, чего бы это ни стоило. Методика? У Тен-9 их было много. Он мог захотеть овладеть любой техникой, и Клантен помог бы ему. Магические сокровища? У Тен девятого их было много, и каждая из них была уровня зарождающейся души. Женщины? У т девятого не было в них недостатка. Стоило ему попросить, и клан Тен привел бы ему женщину с уровнем культивации не ниже его собственного. Тен-Девятому не нужно было ни о чем беспокоиться, в этом и заключалось преимущество быть одним из девяти ключевых членов клана. Единственная задача, стоявшая перед ним, заключалась в культивации, культивации и еще раз культивации. Тело Ванолине парило в воздухе. С помощью своего божественного сознания он сразу же ясно увидел, что под песчаной дюной находится секретная комната, а внутри этой комнаты находится человек, который является его целью. Этот человек был первым членом клана Тен уровня зарождающейся души, которую он встретил, не считая это нахаяния. Помимо культивации, этот человек обладал сильной убийственной аурой, которая накапливалась в нем и не рассеивалась. Если бы этот человек не испытал на себе все виды убийств, то ему было бы трудно иметь такую убийственную ауру. Несмотря на то, что она на несколько ступеней ниже, чем убийственная аура Ванолине, аура этого человека была на несколько ступеней тяжелее, чем у некоторых культиваторов его уровня в море демонов. Ванолин слабо улыбнулся. Этот член клана Тен заставил его глаза заблестеть. Стоит отметить, что чтобы стать дьяволом, необходимо выполнить одно условие. Обладать свирепым характером. Чем более свиреп человек, тем более могущественным дьяволом он будет. Правой рукой вонолинь сформировал печать, после чего прижал её к земле. Внезапно на поверхности всей песчаной дюны появился отпечаток руки. Под грохочущие звуки отпечаток руки становился все глубже и глубже, медленно вдавливаясь в землю. В секретной комнате Тэн 9 вдруг открыл глаза, и без колебаний исчез из нее. В то же мгновение секретная комната рухнула, образовав песчаный водоворот. Когда Тэн 9 вновь появился, он уже парил в воздухе, источая убийственную ауру. Он посмотрел на секретную комнату, а затем перевел взгляд на Ванолине, и его убийственная аура достигла своего предела.